пятое когда я сказал об этом маме она размахала руками не смеши зачем то я пойду чай не свати а ритка сразу же унеслась примерять платье и вот как пишут в старинных романах наступило воскресенье ведь как точно пишут именно наступило ритки на хвост о маме на нервы отец был не в курсе поэтому На все это глядя задавал один и тот же вопрос. «Вы куда?» На что получал резонный ответ. «На Кудыкины горы!» Подожмом, цирк этот происходил чуть не каждое утро при сборах в школу. «Не досли!» Ни за какие пряники не хотела одевать то, во что ее хотели одевать, из чего каждый раз опаздывала в школу. И это не интересно тем более, что на эти бесплатные представления я уже насмотрелся. Вот такого погожего денька, когда мы вышли, еще никогда не видывал. Буквально за ночь всю гнусь куда-то уволокло. К утру ветер стих, и такой шикарный вдарил морозец, что просто ах, по всему берегу пруда, по обеим сторонам дороги, у заборов трава покрылась сахарным инем, молочными пенками стянуло лужи, высушил асфальт, вместе с лепниной морщин, отпечатками сапог и палыми листьями сковала землю. От всего этого мы с Риткой просто одурели. шли и сами, не зная чему, всю дорогу хохотали. Гостиниц мы все-таки прихватили. Мама достала из заначки коробку птичьего молока, пятидесятиграмовую пачку индийского чая с слоном. Это был такой страшный дефицит, что редко чуть не задушила маму в объятиях. Я уже представлял, что не устоит перед таким соблазном Тонька. Понятно, виду не покажет. Может быть, за чаем съест всего одну конфетку, но как бы не притворялась. не сможет скрыть удовольствие. Увы, и злыдня любит сладкое, но глубоко ошибся. ей до 180 восьми ести досчитать не успел, как они с Риткой наперегонки слопали все конфеты. В то время как я всего три, культурно, с двумя чашками чая, они даже к чаю почти не притронулись. Понятно, не просто как свиньи, толкая друг дружку, лопали, а за разговорами, пока... Одна какую-нибудь ерунду мерит, другая ест. И даже не заметили, как слопали, и всё. Даже самим смешно стало, когда вдруг по инерции потянулись было за отчетной конфетой, а там ничего. И ну хохотать, как деревенские дурёхи, даже обниматься и на меня пальцем показывать, потому что я от вполне объяснимой причины, хоть бы по-честному, на три части коробку разделили, не мог проникнуться, их счастьем поджал губы. Да. Забыл сказать, что родителей Тонькиных дома не оказалось. И я подумал, специально, чтобы не встречаться, смылись, нелюдимы же. Но Тонька сказала, что уехали на какую-то службу, что раньше семи не вернутся. Змеец я не понял, тогда Тонька сказала прямо, молиться уехали. Куда? Все об тебе знать. Этого даже милиции не знает. Причем тут милиция? Потому что катакомбники. а а, -а. А что значит? Молятся без регистрации. Вот что это значит. Все с регистрации под надзором милиции, а они без. А почему без регистрации? Да все потому же, что катакомбники. Не понял? Ты что-нибудь про римские катакомбы слышал? Нет? Вот темнота. Объясняю для двоечников. В первые века в Древнем Риме христиане молились в пещерах, которые назывались катакомбами. А почему не наверху? Потому что запрещено это было. За веру даже на крестах распинали, заживо сжигали на кострах и для потехи толпы травили голодными львами в цирке. Они молились в катакомбах. Теперь, надеюсь, понятно. И твои в катакомбах? Зачем? На дому, но тайно, поэтому катакомбники. А почему? Как все они хотят. А ты почему, как все, не хочешь? Я вообще никак не хочу. И они поэтому же. Не понял. Но ты же как хочешь, так и живешь. И я как хочу, так и живу. Вот они живут, как им хочется, и вообще, какое тебе до них дело? Мы чуть был не поссорились, но выручила Ритка. Во все время нашего разговора не сводивший с Тоньки восторженный глаз. — А мы чего принесли? — вползла она в разговор. И Тонька тотчас же от этой шмакодявки заразилась. Что происходило дальше, я уже писал. Чтобы прекратить дурацкий смех по поводу Обжиралова, заодно скрыть досаду, я задал конкретный вопрос. Ты почему на танцы не ходишь? Чего я там забыл? Ну, другие же ходят. И что? А там бы где еще познакомиться? Да ты же нашел место. Нашел. Я случайно попал. И потом в театральной студии единицы ходят, а на танцы все. И что? Выбор больше. Что ж ты не выбрал? Не выбрал, вот. Да почему раз больше? Не знаю. Не знаю, да потому что выбирать не из чего. Не ребята, пьянь одна. Почему пьянь? И нормальные ходят. Нормальные драки бы не учиняли. Но не все же время дерутся, а так вообще никто ни на ком не женился. Тысячу лет без этого женились. А теперь, видите ли, Танцы да еще с драками подавай, и в другом месте познакомиться можно. Ты поэтому в театральную студию записалась? Рит, он у вас всегда такой вредный. Он меня даже через плечо на диван все время кидает, — жалобно произнесла она. — Когда это было? — сразу озверел я. — И вообще, скажи спасибо, что в окно не выкинул. И даже много матерных слов говорит. — Когда это я говорил? — А еще выцегнил у меня деньги все, и все до копейки просвистал. А на что выпросил? На тебя. На меня? Ну, чтоб в кино всегда сводить, или еще куда, а сам все на мороженое истратил. И не подавился, и бабушке из трикорба наврал. Ему, видите ли, на книжку по театру надо, а сам на мороженое извел. Это была катастрофа, это было такое предательство. который мне бы в кошмарном сне не приснился. Ритка, самый близкий и преданный мне человек, безжалостно топила меня на глазах у Тоньки. Свихнулась от счастья, сделался Тонькиной подружкой. Чтобы это прекратить, я сказал как можно столистие, «Все, нам пора». «Еще и один с тене ты уже домой», — вытращила бессовестной гляделки бывшая сестра. Тонька заступилась. — Да пусть идет, а ты оставайся. Эта коза от радости чуть потолок рогами не проломила. — Правда, можно? — Конечно, можно. Я тебе даже кое-чего покажу. Но я железобетонно возразил. Я без нее не пойду. Еще не хватало, чтобы меня за нее дома загрызли. Вместе ушли, вместе вернемся. Или ты маму не знаешь? Да нас с ума сойдет, — скажет. И ты посмел ее одну оставить? Отец, иди. Ты хочешь, чтобы папа с тобой пришел сюда? Сюда! — и я обмахнул головой и глазами иконы. Ритка, налившись лютой ненавистью, начала была подниматься, до да опять мешала Стонька. — А ты скажи, что я ее до дома провожу. — Так, скажи. Доведу до самого дома. — Ты? До самого дома? Я? И что? Может, еще и в дом войдешь? Может, и войду, если, конечно, арита пригласит. Ой, ура, приглашаю. Ну и... И... и тогда и я никуда не пойду. на зло сидеть буду. Говорите, что хотите. Хоть помоем меня с ног до головы облейте, с места не сдинус. Зачем помоем, и мы тебя сейчас такими вкусными пельменями накормим? Ахнешь, до полночи лепила. Я не поверил ни правому, ни левому уху. ты «Пельмени? Я не слышался. Хочешь убедиться? Рит, помоги-ка с стола убрать. Отойди по воду». «Куда?» «На колодец. Колодец во дворе. Ведра на кухне». Когда я нашел колодец и достал воды, любопытным взглядом окинул сад, половина которого была заставлена ульями. «Такого количества ульев я еще никогда не видывал». Поскольку дом был крайним в поселке, прямо за осадом вплоть до самого леса простирались подернутые оттавые луга, по которым явно последние деньки догуливала местное стадо — коровы, телята, овцы, козы. Пастух, как посторонний наблюдатель, сидел на небольшой копешке вдали от разгредшегося стада, в фуфайке, в кожаном малахае, с завернутыми ушами, и время от времени пускал дым в синь поднебесную. Полуденное солнце растопило ини. И мокрая зелень празднично смотрелась на фоне сухой травы, копны, мужичка, подернутого легким туманом еще не окончательно обнаженного осенью леса. Это же взгрустнулось слегка. Лепота! — Но выскочила редко Тебя до пор ждать? Я взял за ведра. Проходя мимо бывшей родственницы, сказал, «А с тобой вообще не разговаривают». это ее так развеселила Выплясываясь за моей спиной, она припевала. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Да пляшешься, смотри. А быстро откнула дверь. И она, забежав вперед и распахнув передо мной дверь, один в один скопировала папу. Пожалуйста. Но пельмени меня угомонили. А я их. Вкуснющий, если бы Тонька на меня не смотрела, я бы как дома глотал их почти нежеванными, а тут, чтобы показать, что и мы из благородных, приходилось жевать каждую пельменину, как и все культурные народы, по тридцать два раза, да еще с закрытым ртом. Я чуть было не задохнулся, потому что в виду случившей заложенности носа дышать оказалось нечем, не ушами ж дышать. Но выручил платок, который я вспомнил после того, как стал задыхаться. И все остальное время якобы для культурности, а на самом деле, чтобы подышать, прикрывал им рот. Высморкаться в присутствии дамы я бы не решился ни за что на свете. Зато после обеда потихонечку занял на улицу и опорожнился на ничейной территории. Так что и репутацию культурного человека и платок сохранил в наилучшем виде. После обеда Мы репетировали сцены из будущего спектакля, а Ритка с восхищением и ревностью за нами наблюдала. Потом смотрели альбом и только под конец полакомились сотовым мёдом. Тонька про него, оказывается, даже не подумала, поскольку до того наела, что и за лакомство не считала. Из пьяни поинтересовался насчёт ульев. Неужели и все ваши? Она бы не вспомнила. По дороге домой я всю ладонь оббил бы, а об Бриткин затылок. Да она сказала, только тронь, все то не скажу. Я передумал лишать ее последнего ума.